глава 13 шагая к театру субботний вечером егор встретил варю и Едвигу, дежуривших напротив пищаловского замка и пристававших к прохожим с умоляющим нет ли у вас лишнего билетика только в сауну отшутился он и промурлыкал из игоря корнелюка есть билет на балет на трамвай билета нет встреча была не кстати настю не хотелось расстраивать зря. Но шанс, что девочки попадут внутрь и застукают его сына, не велик. Страдающих по лишнему билетику выстроилось больше сотни по обе стороны от входа в бывшую синагогу, и нет гарантии, что хоть одному посчастливится. Это же не хухры-мухры, а сам московский театр сатиры, который Егор в прежней жизни мог посещать без проблем хоть каждую неделю, но уже без Миронова, Папанова, Мишулина Державина и других великих умерших артистов, здесь пока еще живых. Конспирируясь, он встал на ступени театра, невидимые филологинями, в результате чего едва не упустил Ингу, поспевшую, когда внутри прозвенел первый звонок к спектаклю. Та была в длиннополом черном пальто с меховой опушкой и глубоким капюшоном. Несмотря на вечер и сумрак, лицо наполовину закрыли зеркальные очки а лоб прикрывала густая темная прядь. «Давно ждете, Егор?» «Главное, дождался вас. Идемте, идем». Он запутался. «Давай уж на «ты», коль вместе идем в театр». Он согласно кивнул, вдруг вспомнив, что первый совместный поход Настя восприняла как нечто более важное, чем даже первый секс. Впрочем, это было последнее воспоминание о ней, сопровождаемое легким укором совести. Инга умела завладеть вниманием без остатка. Помогая раздеться в гардеробе, Егор обнаружил, что сейчас девушка мало напоминает себя позавчерашнюю. Голову скрыл пышный черный парик. Фигуру облегал брючный костюм, элегантный, но не сексуальный, как ее рабочий наряд для Вераса. Сапожки, перчатки, сумка, помада. Все было выдержано в темном цвете. «Позволите комплимент?» Он поправился. позволь Ты была очаровательна в джинсовке и шубке, а сейчас неотразима в совершенно другом обличье. К сожалению, большинству женщин и один вариант не удается. Есть еще пляжный, походный и вечерний вариант. Не без гордости заметила она. Было бы нахальством вслух заявить о желании со временем увидеть их все. Если честно, здесь куча теток из торга и управления торговли. Не все любят театр. Но всем хочется похвастаться в понедельник, что достали по блату дефицитные билеты и сходили. Не хочу, чтобы мне перемывали кости, с кем я была, как достала билеты, с кем ушла. По большому счету мне все равно, но противно». А еще донесут Бекетову, что его секретарша, практически частная собственность, встречалась с парнем вдвое моложе стареющего любителя девушек. Егор широко улыбнулся, чтобы эта очевидная мысль не отпечаталась на лице. Больше поговорить не удалось. Они вошли в зал одновременно с последним звонком и едва успели занять места. Спектакль понравился Егору гораздо больше, чем таблетку под язык. Все же сельский юмор для любителей сельского юмора, а эта пьеса была написана гораздо интеллигентнее. Инга от души смеялась шутком, поправляя очки, норовившие от смеха съехать на кончик носа. В антракте скрылась в дамской комнате и вернулась только перед вторым действием. Долго аплодировала в конце, потом украдко стиснула Егору запястье, шепнув «спасибо». Вышли. Вроде все удалось и позволяло надеяться на продолжение. Но Егору не хотелось расставаться. И дело не только в том, что где-то в Минске затаился маньяк, взорвавший четверых и способный повторить, а любая проволочка с Ингой замедляет проверку одной из версий. С ней действительно было уютно, даже лучше, чем с секс-версией. Та пробуждала нездоровый жеребячий азарт оседлать призовую кобылку и самоутвердиться, заполучив трофей в коллекцию. Это же казалось понятнее, ближе, естественнее. «Проводил бы тебя до дома?» «Только до машины. Хочешь, подвезу?» «Да мне рядом, на Машерова. Слушай, давай я провожу тебя в твоей машине до Калиновского». Оттуда сам доберусь на троллейбусе, не поздно. Поболтаем лишних пять минут. В театре совсем не удалось. Оригинально. Только высажу тебя за квартал от дома. Если Бекетов будет парковаться, устроит разнос. Почему использую служебную машину для извоза посторонних парней? Просто какие-то шпионские страсти. Он что, подозрительный до невозможности? Она отперла дверца «Жигулей», тем самым прервав разговор на самом интересном месте. Он только что получил сильнейший удар, попал под взрыв в гастрономе, с женой. Она погибла. Бекетов отделался царапиной. Теперь психует по любому поводу. Думает, положили столько людей, чтобы убить его одного. Я слышал об этом. Мой однокурсник проходит практику в Первомайской прокуратуре, где возбуждено уголовное дело по факту взрыва. Там не столько людей умерло, всего четверо погибших. Но четверо тоже много, согласен. Не понимаю, от чего он считает, что охотились на него. Там же вроде взорвался баллон с каким-то сварочным газом. Несчастный случай. Я была рядом. Села в машину, когда рванула. Осколки стекла барабанили по крыше. Вот. И никто за язык ее не тянул. В голове прошелестели предостережения Сазонова. Осторожнее с ней. Инга, найди тихое место и притормози на минуту. Это очень серьезно. Надо подумать. Она бросила удивленный взгляд, но повиновалась. Машина свернула в проем между домами около площади Победы. Первое. Никакой это не несчастный случай. На баллоне висело самодельное радиоуправляемое взрывное устройство. Она прижала пальцы к губам, ничего не сказав. Второе. Тебя допрашивали? Ты признала, что находилась около места происшествия в момент взрыва? Да. «Какое это имеет значение?» «Может, и никакого. Я уголовное дело в руках не держал. Но не исключено, ты главное подозреваемая и находишься под наблюдением». «Я?» «Подумай сама. Сдетонировавшее устройство самодельное, стало быть и передатчик самодельный, большой, изготовлен в гараже около кладбища, напротив твоих окон, а ты в машине. Мотив? Милиция запросто его выдумает». Например, секретарша богатого шефа имеет на него виды, но мешает его жена, столь удачно погибшая. «Ты же точно знала, где они и когда пойдут в гастроном?» Она взорвалась. «Прекрати молоть эту мерзкую чушь! Лучше просто выйди из машины и не возвращайся!» Это не мои домыслы, к сожалению, а типичный ментовской ход рассуждений. Когда не находят реального виновного, его назначают из попавших в поле зрения. «Могу продолжить?» «Инга, мне проще всего уйти и расхлебывай сама. Но не могу объяснить, почему. Не могу бросить тебя без помощи, когда ты в ней реально нуждаешься». Он вздохнул. «Пусть даже помощь исходит от меня, юриста. А мы все одним миром мазаны. Менты, прокуратура, КГБ, суд. Да, мы мерзкие, но таков этот мир. И ты в нем оказалась в неподходящем месте» в неподходящее время. Подумаем сообща, хорошо? Потом расстанемся. У нее закончился первый всплеск возмущения. Хоть ты меня не подозреваешь? Естественно, нет. Ты умный и тонкий человек. Если тебя вынудить на крайние меры, действовать предпочтешь коварно и ювелирно точно, а не дубиной. Сочла бы за комплимент, если бы не в такой ситуации. Давай так. Завтра воскресенье. А в понедельник я наведуюсь в прокуратуру, что можно разнюхаю. Все тебе расскажу. Второе. Если вызовут на допрос, будь предельно осторожна. Сомневаешься, не подписывай протокол. Спроси у своего Бекетова. Он наверняка подгонит хорошего адвоката. Разумно. Наконец, самое сложное. Подумай, кто мог желать смерти Бекетова или его супруги. Какие-нибудь грузины? Что ты знаешь о грузинах? В ее голосе прорезался такой лед, что им можно было охлаждать коктейли. «Только то, что джинсы, натянутые на мою попу, сделаны в Грузии. Для вас в торговле они не представляют собой ничего особенного, а для студентов они дороже чудодейственной иконы. В общаге на меня набежала толпа доморощенных экспертов. Объяснили, что у забугорной Монтаны лейба на заднем кармане другая, металлическая штампованная, а не кожаная». «Ты в претензии?» «Не подкалывай. В общем, несложно догадаться. Грузинский товар, грузинский поставщик. Естественно, нелегальный, потому что партия товара легализуется и сбывается через комиссионку, якобы от граждан. Вот. А у грузин, горячих парней, конфликтные вопросы решаются просто. Сразу резать». «Это тоже твой человек в прокуратуре рассказал?» «Нет. Все и без него, очевидно». У твоего Бекетова какие-то мощные подвязки в ОБХСС. Наверняка и в других конторах. Коль развернулся на широкую ногу и ничего не боится. Но от грузинского ножа менты не прикроют. Или от взрывчатки. Она немного оттаяла. С грузинами отношения прекрасные. Только Гиви меня достал уже. Сначала цветочки, конфетки. Ай, девушка, вах, какая горная козочка моих грез. Козой обозвал. Представь. Такой из себя горный джигит, метр шестьдесят с кепкой, худющий, усатый, наглый. Он к Бекетову отправился. «Прикажи, секретарща, э, что пришла ко мне домой». Ему рядом с нами квартиру сняли. на обижу девушку». Шеф послал его на. Для него вопрос принципа. «Все, что в Верасе, то его». Даже последняя продавщица в гастрономии, которую Бекетов изоляшку не щипал. «Ты давно у него работаешь?» «31 января будет год». Сразу увольняюсь. Он всех берет на год. Из студенток 4-5 курса, чтобы перешли на заочный. Я институт иностранных языков заканчиваю. Условия в Веросе хорошие. Предоставляет квартиру рядом с работой, служебную машину, денег доплачивает, позволяет одеться в той же комиссионке. Правда, требует, чтобы на работу являлась в виде валютной проститутки. Спасибо, что без плакатика трахни меня. Неудивительно, что грузин так возбудился. Но все заканчивается. Получу хорошие подъемные, через год после увольнения, премия в тысячу рублей за то, что держала язык за зубами». И за дополнительные интимные услуги. Инга впрямую о них не говорила, но откровенно намекала, что есть, то есть. До февраля. Потом свободно от всех отношений и обязательств, открыто для новых. Правда, прежней теплоты, звучавшей в разговоре, пока он не свернул на опасную тему Уже и близко не было. «Премия за соблюдение секретности тебе не светит», рассказала же про грузина. «Ты сам узнал гораздо больше, чем следовало». Она вновь запустила мотор и повела машину в сторону Калиновского, больше не предпринимая попыток высадить пассажира. А другие девушки? Предшественница сдала дела в наилучшем виде. Вот до нее была девушка. Та вроде бы имела глупость влюбиться в шефа. Ее уволили раньше. «Не знаю, что между ними произошло». Она замолчала, не поддержал разговор и Егор. Машина, объезжая стройку метрополитена, катилась по боковым улицам. Инга ориентировалась уверенно, не пользуясь никакими навигаторами, в 1982 году еще не придуманными. Когда на домах мелькнули надписи «Улица кидышка и, стало быть, приближались верос и поворот на улицу Калиновского, Егор положил руку на ее пальцы в перчатке, обхватившей рукоять коробки передач. «Прости. Чувствую себя виноватым. Хотел сделать приятное. Но ты сама завела разговор о взрыве в гастрономе, и меня понесло. В итоге не поднял, а только испортил тебе настроение. Надо было отложить. Не подумал о твоих чувствах. Ну, хоть кто-то думает о моих чувствах, а не только о моем теле». Она обрала руку с коробки, и переложила на руль, мягко, не сбрасывая с возмущением его кисть со своей. «Ты давно была в театре? Через управление торговли можно же достать любые билеты?» «Запросто. Но с кем? Ты мне казался подходящим компаньоном для такого похода». «Казался. В прошедшем времени. Давай так. О результате я тебе расскажу в понедельник, сухо и по-деловому. Но если ты мне дашь еще один шанс куда-то вместе сходить...» «Клянусь, ни слова про неприятности, только позитив. Ты на английском отделении?» «Да?» «Слушай». Он принялся отстукивать ритм на крышке бардачка и запел, подражая афроманере Бобби Макфарина. «Ингатно кэш, ингатно стайл, ингатно гэл, то мэйк ю смайл, бот, дон вори, бе хэппи». «Нет ни денег, ни стильных шмоток и ничего, чтобы вызвало улыбку, но ты не парься, будь счастлив». Перевод с английского автора. «Ну, у тебя и произношение». «Не Оксфорд, моя леди, сорри». Инга притормозила у перекрестка с улицы Славинского. «На противоположной стороне остановка троллейбуса в центр. И...» Она прикоснулась к его предплечью. «Ты тоже прости, не сердись». Я на нервах. бекетов из Москвы вернулся. Он тоже на нервах. Смотри». Она сдернула черный парик, открыв светлые волосы, и сняла очки. Даже в сумрачном свете уличных фонарей было очевидно, что при пухлости на лице густо замазаны кремом и румянами «Это он тебя?» «Грубость тоже оговорена в нашем неписанном контракте. Дни считаю. Думала не идти в театр с разбитым фейсом, но обещала». Да и хотелось Бекитову на зло. Грёбаный урод. В понедельник и вторник я, кстати, дома. Дал мне отгулы, чтоб опухоль сошла, и обещал не беспокоить. Звони мне домой. Егор приоткрыл дверь, но не сразу вышел. Жалеешь, что он не погиб? Да и нет. Да сам понимаешь почему. Но мне нужны подъемные и премиальные. Устраиваться надо. Уже успела привыкнуть к красивой жизни. Не вини меня. «Don't worry, be happy!» «Волнуюсь как раз за тебя. До понедельника!» Поездка в холодном троллейбусе дала время обдумать произошедшее и услышанное. Егор отдавал себе отчет, что близость Тинги влияет сильно, особенно воспоминания о прежнем впечатлении от нее, сексе, даже по меркам 2022 года. Открывшаяся на обратном пути, избитая по-своему несчастная и одновременно не стесняющаяся связи с папиком вдвое старше, она представлялась иной, опасной, что-то говорила, такая способна жестоко отомстить. Но после выплаты отступных, наверное, на то и расчет, желание отплатить за насилие и издевательство, как ни крути, с годами тускнеет и окончательно ослабевает с получением последней тысячи. Русские и белорусские женщины терпеливы, жертвенны. Бьет, значит любит. Какая глупость. Инга точно не способна соорудить радиоуправляемую бомбу. Версия с ее участием требует подельника и сразу усложняется. К тому же рассчитать, что погибнет жена шефа, а сам он уцелеет, нереально вообще. Интереснее другое. Грузинский след и обиженная секретарша. Поездки Бекетова в Москву намекают, что транзит товаров из Грузии проходит через столицу. Как-то надо вычислить сластолюбивого Гиви, любителя горных козочек, не засветив, что информация получена от Инги. Перед общежитием зашел в кабину телефона автомата. «Дежурный, передайте 112-му, что звонил Вундеркинд. Буду завтра в 13. Есть срочная информация». «Все. Теперь можно релакс, take it easy» как пел Мика. Расслабиться и отнестись легко. Английский. Накручивая последние десятки метров перед общежитием, Егор прикинул, что знает мелодии не менее чем сотни хитов, написанных после 1982 года. У большинства из них воспроизведет слова, примерно или точно, наиграет на гитаре. Попав в Англию или Штаты, сумел бы, наверное, раскрутиться. Здесь же, где правят бал Пахмутова с Добронравовым, вряд ли бы пробился. По словам друзей отца, крутивших на нарыч и песнеров, эта группа едва-едва проскреблась наверх, обдирая бока, через всяких Кобзонов и Лещенко, обласканных на уровне ЦК КПСС. И что? Выйти на них, предложив исполнить Nothing Else Matters группы «Металлика», пусть даже с переводом на русский? В прочитанных Егоровым книгах «Попаданцы в прошлое» Регулярно добивались успеха пением песен из будущего. А случись такое в самом деле? Допустим, певец исполнил бы публично в 1982 году песню «Встанем» шамана, получившую популярность перед самым провалом Егора в прошлое. Депрессивно-упадническую из-за слов уже во второй строчке. «Пока еще с вами мы живы». То есть вот-вот должно умереть? С нами рядом Господь, вообще полная ересь. С нами рядом исключительно коммунистическая партия и толстый учебник научного атеизма. Герои России, не Советского Союза, то есть Царской России. Суду все понятно. Содержание песни – обычный плач белогвардейской сволочи, рыдающий после поражения в гражданской войне. Вряд ли в 1982 году возможно иное толкование, а вторичное исполнение состоялось бы на Колыме». Или песня в исполнении Газманова, хит на все времена. Первый куплет. Господа офицеры, по натянутым нервам и аккордами веры эту песню пою. Тем, кто, бросив карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадив, кто карьеры не делал от солдатских кровей, Я пою офицерам матерей пожалевших, возвратив им обратно живых сыновей. Если нашелся бы самоубийца, рискнувшись петь это со сцены в 1982 году, Пятое управление КГБ захлебнулось бы пеной, антисоветчина в каждой строчке. Господа офицеры, явно отсылка к царскому белому офицерству. У нас принято, товарищи офицеры. Я аккордами веры. Ни в какие ворота. Вера... Отдает поповщиной. Бросив карьеру, как вообще может советский офицер служить, бросив карьеру? За Россию свою. Вообще ужас. Махровый шовинизм. Почему за Россию, а не за весь Интернациональный Советский Союз? Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадив. Как можно замарать честь, доблестно исполняя интернациональный долг? Последняя фраза вообще переворачивает с ног на голову само понятие воинского долга. Оказывается, главное, не боевой приказ выполнить, а сохранить личный состав, вернув матерям сыновей. Крамола. Приказ исполняется любой ценой, не жалея самой жизни для защиты Родины. Прозвучи эта песня где-нибудь на голубом огоньке 1982 года, КГБ закрыло бы и исполнителя, и автора, и телередактора, выпустившего антисоветщину в эфир. Потом выбросило ключи от камеры. Может, я излишне страхуюсь, думал Егор, но лучше не рисковать. Любая песня из двухтысячных, подходящая по стилистике, должна быть проверена на соответствие руководящим указаниям пленума ЦК КПСС по вопросам культуры и искусства, и, вероятнее всего, подвергнуться кардинальному изменению текста. Егор прошел мимо вахтерши. Ему оставалось только, скинув зимнее, подняться в комнату 404, попросить гитару и спеть от души, не оглядываясь на разрешенный репертуар. «It's raining, man! Hallelujah!» Парень есть только у Насти, трем остальным очень впору пришелся бы дождь из одиноких мужчин. Девочкам бы наврал, что песня взята из репертуара Дина Рида или Деми Саруссоса, а потом показал бы, как станцевать под музыку дождя в духе Джерри Холливелл, лучшей исполнительницы этой заводной песни. «Танца не получилось». Настя выпихнула кавалера в коридор и повисла на его шее. — К нам нельзя! — шепнула на ухо. Девочки час стояли на морозе, спрашивали лишний билетик на театр сатиры. Вернулись промерзшие и ни с чем. Простудились, сильно кашляют. Не у каждой есть мужчина, достающий билеты. Я их видел, когда шел в сторону почтанта, бедняжки. — Как твое спецзадание? — Лучше всех. если я раскрою страшное преступление «Меня, быть может, наградят», — он схлипнул. «Посмертно?» «Как всегда шутишь. Какое преступление?» «Взрыв гастронома на улице Калиновского. И это уже не шутки». Она отстранилась и внимательно всмотрелась. Правду ли говорит или насмехается? «Расскажешь?» «Непременно. Когда все закончится. Я сам еще не разобрался». Они устроились на подоконнике в торце общего коридора, и ворковали с полчаса. Слова, сказанные Сазонову, что в общежитии хватает укромных уголков для уединения, в этот вечер не соответствовали действительности. Тренировка в воскресенье по утрам была нерегулярной и необязательной по желанию. Егор решил ее посещать. Не имея друзей и каких-то постоянных дел в общежитии, здесь он довольно быстро начал чувствовать себя нормально. Пройдет месяц-два, и обладатель черного пояса Евстигнеев обретет прежнюю форму, выходящие против него вряд ли заметят подмену. Решив, что ученик обрел контроль над ударами и пристойно строит защиту, тренер позволил ей кусок укумите, учебный спарринг, с другим соперником. Памятуя, как сделал синими фаберже учителя, Егор чересчур осторожничал и пару раз крепко огреб. Сначала пропустил Маваса Гарри в голову, когда стопа соперника пробила блок и звонко шлепнула по уху, укрытому шлемом. Затем ура Маваса Гарри, получив пяткой в почку, и это было уже довольно неприятно. яма выкрикнул сенсей, разводя соперников. «Егор, не бьешь ты, бьют тебя! Не тушуйся! Глеб умеет и защищаться, и нападать, и держать удар! Хадзиме!» Последние две минуты... Было очевидно, что соперник предпочитает акробатику, трудную для применения на улице, с высокими ударами ногами, в том числе в прыжке. Егор решил попробовать тактику простую до одури, как лёха крушащий ломом замок. Майя Гарри прямой в живот и не убрал ногу по классике после встречи стопы с блоком, а продолжил движение, сократив дистанцию. Микроскопических долей секунды – Необходимых обороняющемуся, чтобы поднять руки из нижнего блока в верхний, хватило для удара в голову. Контрольный Егор провел локтем и остановился. Глеб удержался на ногах, но явно был потрясён. яма Оба хорошо отработали. Восстанавливайте дыхание и на растяжку. Глеб, будь готов к нестандартным ходам соперника». Вот таким, еще возбужденным после поединка, Егор отмахал от «Динамо» по Комсомольской до клуба имени Дзержинского. По пути мазнул взглядом по центральному книжному магазину. Настя рассказывала, что на витринах, обращенных к Комсомольской изданию КГБ, лежат собрания сочинений белорусских классиков, тех самых, забронзовевших. Книжки желтые и пыльные, пыль иногда смахивают, желтизна остается. Когда приходят в совсем неприглядный вид списываются и отправляются в сельские библиотеки. На их место приходят новые экземпляры. Дому печати доводятся планы штамповать их тиражами по много сотен тысяч экземпляров. С другой стороны проспекта, ближе к почтамту, находится маленький магазин подписных изданий. Когда продают подписки, выстраивается очередь из многих сотен человек. Книжек приходится ждать несколько лет. Но не страшно, советские люди привыкли и терпят. «Неужели нет популярных современных белорусских авторов?» – изумился тогда Егор. «Почему же? Быков и Короткевич на белорусской мове, детективы Чергенца по-русски, фантастика Чадовича и Брайдера, их достать не менее сложно, чем подписку на библиотеку современной американской фантастики». В 2022 году любое издательство ухватилось бы за подобный спрос, напечатали бы мигом и распространили от Калининграда до Владика, однако в двухтысячных золотой век бумажной литературы прошел ее не убила но потеснила электронка в любом виде миновав книжное кладбище егор в бесчисленный раз переступил порог билетной кассы темно-коричневый дзержинский в холле в полтора человеческих роста казался уже знакомцем с которым тянуло здороваться не знает железный феликс что его изваяния через девять лет начнут крушить по всей россии начиная с лубянской площади а в белоруссии точнее в беларуси егор не знал помнил только что здесь кгб не преобразовывалось ни в какое фсб или фбр сохранив прежнее название сазонов уже ждал простите что потревожил в воскресенье думал пришлете кого-то младше присаживайся ты не понимаешь что такое в кгб личная ответственность возьмете к себе пойму А пока расскажу, что накопал вчера. «Тебе известно, что за уволенная секретарша?» – поинтересовался подполковник, когда Егор закончил. «Нет. И вот что я предлагаю. вера с не юридическое лицо, в смысле не самостоятельная организация, а какое-то подразделение управления торговли. Значит, кадры находятся в вышестоящем звене, в том числе личные дела уволенных. Нужно перебрать всех за последние годы» вдруг еще у кого-то мог возникнуть мотив ну ты далеко забрался месть бывшему начальнику путем подрыва магазина оскорбленная и брошенная женщина способна на странные вещи и о секретарше. Не исключено могли быть и другие недовольные с кем-то подцапался бекетов, подставил и сдал ментам те закрыли чело. он откинулся и начал мстить. Ненависть на зоне не проходит, а накапливается. «Это тебе Инга рассказала?» «Нет, но перебрать дела много времени не займет. Но только я сам не смогу. Даже в РОВД больше ни ногой, чтоб не увидели об Иначе канал информации от Инги оборвется». «Ладно, пусть прокурорские сделают запрос. А вот с грузином разбираться тебе». «Не увиливаю, Виктор Васильевич. Снятая для него квартира как раз находится где-то на территории Говоркова и довидовича Кавказцы там редкость, грузин будет заметен, как костер в ночи. Но хорошо, установим грузина. Брать и колоть? Если ничего на него не нароем, просто выпустим. Он побежит к Бекетову, тот начнет жаловаться горкомовскому начальству на ментов, мол, не преступника ищут, а обижают вах какого хорошего геноцвали. Мне нужны фамилия, имя и, возможно, кличка. Если он вхож в какую-то московскую преступную группировку... Они под наблюдением. Знаешь, наверное, что очень многие московские воры в законе — грузины. Не интересовался? А устойчивая вооруженная преступная группировка, в просторечии именуемая «бандой», уже входит в компетенцию КГБ. Поэтому наши следят, чтобы кавказские шайки знали берега и учитывают их состав поименно. В понедельник займусь грузином. Последнее, что хотел спросить. В гараже улов богатый? Сазонов иронично приподнял бровь. «Ты, конечно, агент не бесполезный, но порой меня занимает вопрос, понимаешь ли свое место? Ты сам назначаешь мне встречу, определяя место и время, заставляешь рапортовать о ходе следствия по другим направлениям, хоть сам официально включен в оперативно-следственную группу и имеешь доступ к уголовному делу. Корона голову не жмет?» «Вот сейчас обидно было, Виктор Васильевич». Я ни вас, ни Образцова ни о чем таком не просил раньше, пока не начал подкатывать к секретарше Бекетова. Даже запрос в советский по делу Томашевича сам отправить не могу. Значит, скорее отрабатывай гражданку Доуканте и переключайся на другие направления. С 1 февраля она будет бесполезна для расследования. Позвольте повторить вопрос, что в гараже? Мы там всего минуту пробыли. О том, что лёха без зазрения совести спер осциллограф, В принципе, вещдок, годный для настройки дистанционно управляемого взрывного оборудования, он, естественно, смолчал. Если бы закурили, взлетели бы на воздух вместе с двумя соседними гаражами. Заключения экспертизы пока еще нет, но по предварительным данным, там найдены компоненты для обоих взрывных устройств, использованных и в сберкассе на Якуба Колоса, и на Калиновского. И вы молчите. Дела будут объединены? Пока нет. Но версия, что ЧП в гастрономии организовано для отвлечения внимания от ограбления Сберкассы, получила подкрепление. Соответственно, связанная с Бекетовым и развединформация от Дауканте отходят на второй план. Прекратить? Ни в коем случае. Пока проверяем все версии, включая несчастную секретаршину Любовь. Знай, не все должно оканчиваться судом и тюрьмой. Если раскроем, как через грузинский товар и через Белоруссию получает финансирование московская преступная группировка, это тоже результат. Каждый отражается в личном деле внештатного сотрудника. Трудись, зачтется. С этим напутствием за плечами Егор попрощался с Каменным Дзержинским в фойе и вышел на улицу, встретившую зимним солнцем. Как ни сложно, расследование все же продвигалось вперед. И он реально был полезен. Не для этого ли его какая-то высшая сила отправила в эпоху развитого социализма?